«Колумб причаливает к берегу!» «Земля! Земля!» — радостно закричал матрос, сидевший на верхушке мачты. Тяжелый, полный тревог и сомнений путь Христофора Колумба был окончен. Впереди виднелась земля. Колумб дрожащими руками схватил подзорную трубу. — Я вижу большую горную цепь, — сказал он товарищам по плаванию. — Но вот странно. Там прорублены окна. Первый раз вижу горы с окнами. — Пирога с туземцами! — раздался крик. Размахивая шляпами со страусовыми перьями и волоча за собой длинные плащи, открыватели новых земель бросились к подветренному борту. Два туземца в странных зеленых одеждах поднялись на корабль и молча сунули Колумбу большой лист бумаги. — Я хочу открыть вашу землю, — гордо сказал Колумб. — Именем испанской королевы Изабеллы объявляю эти земли, принадлежа всё равно. — Сначала заполните анкету, — устало сказал туземец. — Напишите свое имя и фамилию печатными буквами. Потом национальность, семейное положение. Сообщите, нет ли у вас страхомы? Не собираетесь ли свергнуть американское правительство, а также не идиот ли вы? Колумб схватился за шпагу, но так как он не был идиотом, то сразу успокоился. Нельзя раздражать туземцев, сказал он спутникам. Туземцы как дети. У них иногда бывают очень странные обычаи. Я это знаю по опыту. А у вас есть обратный билет и 500 долларов?» — продолжал туземец. «Что такое доллар?» — с недоумением спросил великий мореплаватель. «Как же вы только что указали в анкете, что вы не идиот, если не знаете, что такое доллар?» «Что вы хотите здесь делать?» «Хочу открыть Америку. А публисити у вас будет?» «Публисити?» — в первый раз слышу такое слово. Туземец долго смотрел на Колумба проникновенным взглядом и, наконец, сказал. «Вы не знаете, что такое публисити?» «Нет. И вы собираетесь открыть Америку? Я не хотел бы быть на вашем месте, мистер Колумб». «Как вы считаете, что мне не удастся открыть эту богатую и плодородную страну?» — забеспокоился великий генуэзец. Но туземец уже удалялся, бормоча себе под нос. «Без публьсити нет просперити!»